Глава 18 Фреда и Скафлок укрылись в пещере. Это была глубокая нора в скале, возвышавшаяся над морем к северу от эльфийских холмов. За ней простирался заснеженный лес, который становился все гуще к югу а к западу упирался в торфяники и нагорье Это была темная и печальная земля. Здесь никто не жил. Ни из людского племени, ни из волшебного народа. Потому-то именно здесь лучше всего было укрываться от врагов. Они старались не прибегать к волшебству, чтобы не навести врагов на след. Но Скафлок немало охотился то в образе волка, то выдры, то орла, благодаря шкурам, которые ему принесла Фреда и превращал морскую воду в пиво. Нелегкое это было дело, выжить такой холодной зимой, самой холодной в Англии со времен Великого Оледенения. И поэтому большую часть времени скафлок проводил, гоняясь за дичью. Пещера была холодной и сырой, ветер завывал в ее устье, прибой бил о подножье скалы. И все же, когда скафлок вернулся со своей первой охоты, Ему на мгновение показалось, что он попал не туда, откуда ушел за несколько дней до этого. Огонь весело плясал в очаге, дым вытягивался в трубу, сплетенную из ивовых прутьев и шкур. Другие шкуры покрывали пол и стены, а одна закрывала вход от ветра. Лошади были привязаны в глубине пещеры и хрустели сеном, который Скафлок сотворил волшебством из вереска. Оружие, начищенное до блеска, было развешено по стенам, как в пиршественной палате, и под каждым клинком был прикреплен букетик из красных зимних ягод. У огня на корточках сидела Фреда и жарила мясо на вертеле. Скафлок застыл на полпути. Его сердце рванулось к фреде На ней была только короткая туника, и вся она, хрупкая, длинноногая, казалась птичкой, готовая вот-вот вспорхнуть. Альфреда увидела Скафлока, и сквозь спутанные рыжие волосы на ее раскрасневшемся и перепачканном сажей личике вспыхнули от счастья огромные серые глаза. Она без единого слова бросилась к нему, и они замерли, припав друг к другу. Скафлок, потрясенный увиденным, спросил, «Как ты все это сумела сделать, милая?» Она мягко рассмеялась в ответ. «Ну, я ведь не медведь и не мужчина, чтобы спать на куче листьев и считать, что это подходящее жилище для зимовки. Кое-что из этих шкур и прочей утвари я привезла, кое-что добыла. О, я хорошая хозяйка!» И Фреда снова с дрожью припала к скафлуку. «Тебя не было так долго? Дни тянулись так медленно!» «Мне нужно было чем-то заполнить время, и к кто может так устать за день, чтобы заснуть ночью?» Когда Скафлок обнял ее, у нее задрожали руки. «Здесь не место для тебя. Жизнь изгнанника тяжела и опасна. Я отвезу тебя к людям, чтобы там ты могла дождаться нашей победы или забыла о нашем поражении». «Нет-нет, никогда!» Фреда обхватила его голову и прижала его губы к своим. Потом, то ли плача, то ли смеясь, сказала, — Я уже говорила, что никогда не покину тебя, Скафлок. Нет, нет, тебе не удастся избавиться от меня. — По правде говоря, — ответил ей Скафлок, — я и сам не знаю, чтобы я без тебя делал. А с тобой... А с тобой беда не беда. Тогда не покидай меня снова. — Но, любимая, я должен ходить на охоту. — Я буду охотиться вместе с тобой. Она указала на шкуры и жарящееся мясо. — Видишь, я не такая уж неумеха в этом деле. — Как и во всем остальном. — Рассмеялся Скафлок и добавил, помрачнев. — Я ведь выслеживаю не только дичь Фреда, но и троллей. — Я тоже буду делать это вместе с тобой. Лицо Фреды посуровило, как и у Скафлока. «Ты думаешь, мне не за что им мстить?» Скафлок гордо вскинул голову, потом, целуя Фреду, наклонил, как орлан клюющий добычу. «Быть посему, Орм-воитель может гордиться такой дочерью». Она провела пальцами по его скулам и спросила. «А ты не знаешь, кто твой отец?» «Нет». Скафлок, вспомнив слова Тюра, почувствовал беспокойство. И никогда не узнавал. «Неважно», — улыбнулась Фреда, — «кто бы он ни был, он может тобой гордиться. Я думаю, что Орм Сильный отдал бы все свое добро, чтобы иметь такого сына, как ты. А ведь ни Кетель, ни Асмунд не были слабыми мужчинами. И уж, конечно, он был бы счастлив тем, что ты женился на его дочери».